Седьмое. Второй патрульный автомобиль остановился на проселке ведущем к трейлеру Трумана Мэйвезера, где ветер трепал желтую полицейскую ленту. Остальные автомобили, два патрульных, две легковушки и пикап Карсона Стратерса, остановились сзади. — Что теперь? — спросил Клинт. — Теперь посмотрим, — ответила Иви. «если кто-нибудь из мужчин не передумает и не застрелит меня». «Этого не случится», — ответил Клинт, не чувствуя той уверенности, что звучало в его голосе. Хлопнули дверцы других машин, во втором патрульном автомобиле все некоторое время не двигались с места. «Скажите мне, Иви», — произнес Фрэнк, — «если вы посланница, то кто руководит этим Родео? «Какая-то, не знаю, жизненная сила? Большая матушка-земля, нажимающая кнопку сброс?» «Вы имеете в виду большую лесбиянку на небесах?» — уточнила Иви. «Невысокое, плотно сбитое божество в розовато-лиловом брючном костюме и удобных туфлях? Такой образ возникает у мужчин, когда они думают о женщине, пытающейся учить их жить». — Не знаю. Фрэнк чувствовал, что выжат досуха. Он скучал по дочери. Скучал даже по Элейн. Он не знал, что случилось с его гневом. Тот словно выпал из прохудившегося кармана. — А что приходит вам в голову, когда вы думаете о мужчинах, мисс Всезнайка? — Оружие, — ответила Еви. — Клинт, здесь, похоже, нет ручек. «Не обращайте внимания на такие мелочи!» Иви не обратила. Задняя дверца открылась. Иви Блэк вышла из патрульного автомобиля. Клинт и Фрэнк присоединились к ней, встав по обе стороны. И Клинт вспомнил занятия по изучению Библии, которые его заставляли посещать в одной приемной семье. Иисус на кресте. С одной стороны, неверующий мерзавец, а с другой — хороший вор, который, согласно умирающему мессии, в скорости присоединится к нему в раю. Клинт тогда еще подумал, что бедолага предпочел бы условно-досрочное освобождение и обед с курицей. — Я не знаю, какая сила прислала меня сюда, — сказала Иви. — Только знаю, что услышала зов, и... — И вы пришли, — закончил за нее Клинт. — Да? А теперь ухожу. — А что делать нам? — спросил Фрэнк. Иви повернулась к нему. Она больше не улыбалась. — Вы будете делать то, что обычно делают женщины. Будете ждать. Она глубоко вдохнула. Ох, после тюрьмы воздух кажется таким свежим. Она миновала группку мужчин, словно пустое место и положила руки на плечи Энджел, та смотрела на Иви сияющими глазами. — Ты все сделала хорошо, и я благодарю тебя от всего сердца. — Я люблю тебя, Иви! — выпалила Энджел. — И я люблю тебя. Она поцеловала Энджел в губы. Затем направилась к развалина ангара, за ним сидел лис, обвив хвостом задние лапы, часто дыша и глядя на Еве блестящими глазами. Она последовала за лисом, остальные — за ней.